Пётр звали его Даир, царевич Даир Кайдагул, правнук Чингисхана и племянник хана Берке, правителя Орды. В 1238 году произошёл разгром русских войск на реке Сити. Владимирский князь Юрий Всеволодович был убит. Голову его поднесли Батыю. Обезглавленное тело князя отыскал на поле боя епископ Простовский Кирилл, отпел и похоронил. Русь окончательно попадает под власть Орды. Власть эта, однако, не была сплошной чередой набегов и притеснений, как её позже изобразят историки. В 1253 году тот самый епископ Кирилл, предавший земле тело князя Юрия, отправляется в Орду к хану Берке. просить на храм Успения Пресвятой Богородицы. Поездка была успешной. Святитель проповедовал перед ханом евангельское учение, рассказывал о епископе Леонтии, крестившем Ростов, об исцелениях и прочих чудесах, совершаемых в Ростове у мощей святого Леонтия. Хан слушал епископа охотно, пожаловал ему все, о чем тот просил, и отпустил с честью. Вскоре заболел единственный сын хана. Не обретя от ордынских лекарей никакой пользы, Хан вспомнил о ростовском епископе. Епископ Кирилл велел петь молебны о здоровье ханского сына по всем ростовским церквам, а сам, осветив воду, отправился с нею в Орду. Пришед в Татары, епископ окропил ханского сына святой водой и исцелил его. Обрадованный хан приказал ярославским князьям отдавать ежегодную дань Орде на храм Пресвятой Богородицы. Сам хан Берке, кстати, к тому времени был уже мусульманином. Впрочем, единой государственной веры в орде тогда не было. Одни ханы приняли ислам, другие христианство несторианского толка, третьи оставались язычниками. Язычником был юный хан Даир, состоявший в свите Берке, слушая поучения епископа Кирилла, Даир, как сообщает летопись, умилился душею и прослезился, выходя на поле уединяйся и размышляя, как оси веруют цари наши солнцу сему и месяцу и звёздам и огневи, и кто сей есть истинный бог. Юный хан Даир принял решение. Часть своих богатств он раздал нищим татарским, часть передал еписку Кириллу. И у просил епископа взять его с собой в Ростов. Только ли желание познать истинную веру двигало молодым ханом, или вотъ отъезд был вызван опалой, какъ полагают историки? Этого мы не знаем. Брят ли епископ, дороживший расположением хана Берке, решился бы приютить опального царевича? Поездка Даира в Ростовъ произошла, скорее всего, с ведома ардынского правителя. Прибыл юный хан в Ростовъ Увидел церковь Богородицы, убранную златом и жемчугом и драгоценными камнями, а к иневесту украшенную, стоял, слушая клиросное пение. Начал доер просить Кирилла крестить его, епископ однако не торопился, хотел испытать веру княжича, да и не знал, как отнесётся к этому орда. Ростовом в это время правил князь Борис Васильевич. Правитель мудрый, ухищрённый в книжном знании и в соён равный. С Ордою дружил, ездил туда чаще других князей. В 1261 году, когда епископу Кириллу понемнощи стало тяжко управлять епархией, он вместе с князем Александром Невским утвердил в помощники Кириллу архимандрита Игнатия. В 1262 году епископ Кирилл отошёл ко Господу. Хан Берке повелел Ярославским князьям ежегодно жертвовать на украшение его гробницы. Ростовским епископом стал Игнатий, позже как и Кирилл, прославленный в лике святых. Через 4 года, в 1266 году во время похода на Тбилиси умирает хан Берке. Князь Даир принимает крещение под именем Петра. Епископ Игнатий отправился в Орду за дарами для своей епархии. Пётр же возрастал в вере, молясь и соблюдая посты. Не забыл Пётр и прежние свои ханские утехи. Ездил иногда на соколиную охоту в леса, что стояли тогда вокруг озера Неро. Раз, утомлённый охотой, уснул. Был вечер, солнце ушло за вершины леса и едва виднелось за стволами. Царевич лежал на низкой лесной траве, засыпанный сухой хвоей, по одол послась лождь. Темнело. Внезапно тело спящего, земля, стволы всё осветилось. Заржала лошадь. Царевич приоткрыл глаза. Над ним стояли двое дивных мужей, и лики их блистали как солнце. "Дружи, Пётр", сказали они. "Услышана молитва твоя, и милостыня твоя вошла пред Богом". Пётр вскочил, но тотчас от страха снова пал. Трижды поклонился светящимся людям до земли. "Друже Петр, не бойся", продолжали те. "Мы посланы Богом, в которого ты уверовал и крестился. Бог укрепит род твой и племя твоё и потомков твоих до скончания мира, вознаградит тебя за милостыню и за труды свои удостоишься вечных благ". И подав ему два мещца, один со златом, другой со серебром, Велели идти утром на торг и выменить за часть монет три иконы. Одну Пресвятой Богородице с младенцем, другую — Святого Дмитрия Сослунского, третью — Святого Николая Чудотворца. И чтобы с иконником не рядился, а отдал за иконы столько, сколько спросит. Петр же, собрал ума, спросил, «А что же я отвечу, господа мои, если спросят меня, откуда у меня кошели?» И сами вы кто такие будете? Мешцы спрячь за пазуху, Чтоб никто о них не ведал, А попросит у тебя за иконы Девять сребряных монет, А десятую — золотую. Потом ступай к епископу с иконами И скажи ему так, «Петр и Павел, апостолы Христовы, Послали меня к тебе, Чтоб ты построил церковь над озером, Там, где я спал. А это знамени от них». Иконы и мечцы со златом и серебром. Что белишь с ними делать? Как он прикажет, так и сделай. И стали невидимы. В ту же ночь явились оба святых апостола и епискупу Игнатию. Повелели ему устроить церковь, где укажет татарский княжич, и освятить их именами. Встал епископ Игнатий от сна, протёр глаза и стал размышлять о сонном своём видении. помолясь, велел звать к себе князя Ростовского Бориса Васильковича. Не знаю, что и делать, княже. Явились мне Пётр и Павел точно как на иконе и устрашили меня, приказали устроить церковь, а где и как, я не уразумел. Да, отвечал князь. Я сам приметил господину, что ты от ужаса не в себе. А сам глядит в окошко и видит такую картину, Идёт из собора Пресвятой Богородицы княжич Ордынский Пётр и несёт пред собою иконы. От тех икон сияние, как огненный столб, вышикло колокольне. Тут сам князь испугался. "Гляди, говорит, владыка, огонь какой-то". Глянул епископ и тоже столб огненный видит. А кроме князя и епископа никто того пламени не видел. Принёс Пётр иконы, поставил их перед епископом и князем и говорит, как его святые научили. Поклонились князь и епископ святым иконам, а сами девятца. Откуда они? Не было тогда во всём Ростове своих иконников. А Пётр был ещё юношей и не мог их написать. Да и где ему было обучиться образа писать? Не в Ардеже. После утренней Игнатий отслужил молебный Пресвятой Богородице, святому Дмитрию и святому Николаю. Запрягли колесницу, вынес княжич Пётр иконы и поехал к тому месту, где явились ему святые. А и епископ, князь и весь город шли за колесницей с пением. Прибыв туда, отслужили молебен апостолам, поставили часовинку из города с собой привезённую и огородили место тыном. Дальше произошло однако нечто не совсем ожиданное. Сел князь Борис на коня и, глумяся, сказал Петру, «Пусть владыка Игнатий устраивает тут тебе церковь, а земли этой тебе не дам». Может, место это ему самому приглянулось. Может, власть свою княжескую показать хотел. Может, вспомнил о мешцах, которые у Петра видел. Пока те в епископскую казну не уплыли, решил в княжескую их направить. Петр на это кротко отвечал. — По велениям княжа святых апостолов готов купить у тебя земли столько, сколько выделит для этого твоя милость. — Скажи, Петре, — вопросил князь, поразмыслив, — а можешь ты за землю отдать мне, как за иконы, девять гривен серебра, а десятую — злата, только выложи их так, чтоб всю межу покрыть? Приходившие ко мне апостолы наказали, как повелит епископ, так и делать». Епископ наблюдал за этим разговором и удивлялся. Как Пётр подошёл к нему, он благословил его крестом. Господь нас учил, чадо моё Петры, всякому просящему у тебя дай, а за щедрость твою по молитве святых апостолов род твой будет благословен. Приказал князь окружить мерной верёвкой место под церковью, а то озеро до ворот часовни, от ворот до угла, а потом опять до озера. Пётр же говорит: Вели княже место рвом окопать, как у нас в Орде делают, чтобы потом не урезал никто его. Так и поступили. Горожане, что с крестным ходом пришли, принялись за дело и быстро окопали ограду рвом. А Пётр, давай выкладывать монеты, одну к одной, от самого озера сначала девять серебряных из одного меща, потом десятую золотую с другого. И когда выложил он по всей меже 9 гривен, то княжьи слуги, собрав их, Наполнили петров медягами целый воз да ещё и ту колесницу, на которой часовню с иконами везли. Кони с место эту поклажу едва сдвинули. Князь же и епископ, видя такое множество злата и серебра, только диву давались. С великой честью посадил князь Петра на коня, проводили его в город всем народом. Много дней служили молебны и восхваляли Бога и святых апостолов за чудо. И было с выложенных Петром денег многое — даяния милостыни и кормления нищих. Петр же после того чуда еще больше стал уединяться и чуждаться людей. Задумались об этом князь с епископом, стали совет держать. Царевич Петр ведь ханского племени, того и гляди, ускачет к себе во рду и уйдет с ним благодать с нашего града. Возрастом Петр уже велик, да и собой пригожь. Призвали Петра к себе. — А что, Петра, не желаешь ли ты жениться? Мы тебе невесту подыщем, а останешься жить у нас. Проживал как раз в Ростове один татарский вельможа, а при нем дочь на выданье. Обвенчал епископ Петра с нею. А со временем и церковь над озером устроил и осветил во имя святых апостолов Петра и Павла. И так полюбил князь Борис кроткие Петровы ответы и добрый его обычай, что всегда Петра при себе держал да и с трибуны охоту только с ним ездил и за трапезу без него не садился. Попросил владыку Игнатия побратать их в церкви. Стали звать Петра братом князя. Раз как-то говорит князь Петру: "Великую благодать обрёл ты пред Богом и граду нашему. Подарю я тебе надел земли небольшой из своей вотчины, против церкви святых апостолов у самого озера и грамоту тебе и спешу я княже с роду не знаю как землёй владеть и отцы мои не владели вольными людьми были я сказал князь всё урежу как у нас водится а грамоты чтобы не отнимали мои дети и внуки этих поместий у твоих детей и внуков и повелел князь чтобы перед епископом были составлены грамоты Петру на владение землями вдоль озера И затихла в те годы орда надолго, и не страшила град Ростовский. Умер епископ Игнатий, умер князь Борис Васильевич. Дети княжеские продолжали звать Петра дядей. Пётр дожил до старости, перед смертью принял монашеский чин, похоронил себя в велел на месте своего спалища, где явились ему святые апостолы. Так и сотворили и стали со дня его смерти строить там монастырь. Прошло время. Внуки князя Ростовского стали забывать Петра и добродетель его, стали вести между собой и своими боярами такие разговоры. Что ж того, что наши родители звались его Петродядей, что дед наш получил от него много монет и братался с ним в церкви. Род их татарский, не наша кость, какая же они нам родня. Мы-то сребра от них не видали». Какие у них были речи. И не думали уж о чудотворении святых апостолов Петра и Павла, позабыли о любви про родителей своих. И начали чинить обиды петровым детям, отнимать у них луга и угодья. Поехал сын Петра искать правды в Орду. Сказал там, что он внук хана. Обрадовались ему ордынские дідя, надарили подарков и отправили с ним посла. Приехал ханский посол в Ростов. Позвал на суд внуков ростовского князя. Показаны были им грамоты, данные Петру старым князем. Уставил по этим грамотам посол рубежи владений сыну Петра. Дал ему ханскую грамоту со золотой печатью и отошел обратно в Орду. Дожил сын Петров до старости, щедро жертвуя на собор при Святой Богородице и на Петров монастырь. Умер сын Петров. Внук Петра, Юрий, тоже много жертвовал собору, устраивал пиры епископу и клиру в поминальные дни по своим родителям и прородителям, и в праздник святых апостолов Петра и Павла. Рыбарям же юрьевым удавались большие уловы, чем градским ловцам. Будто играя, рыбари на водах петровых едва ввернут сети, так множество рыб извлекают: и щук, и окуней, и лещей. А градские рыбари как не труждаются, а всё скудевают. Пошли градские ловцы к своим князьям с ябедой. Эдок Юрийевы ловцы всю нашу рыбу изловят, и будет озеро пусто. Призвали князья Юрия и говорят ему: "Дед твой получил от прародителя нашего грамоты на место под монастырь, а не на озеро. Да не ловит там рыб ловцы твои. Понял?" Вздохнул Юрий тяжко и поскакал в орду. Поведал там, где дьяма своих обидах. Дядя почтили родовище богатыми дарами и снарядили с ним ханского посла. Приехал ханский посол в Ростов, остановился у озера в монастыре Петра и Павла и вызвал князей на суд. Явились князья, стоят, на ханского посла со страхом поглядывают. А Юрий положил перед послом все петровы грамоты. Переглядел посол грамоты и спрашивает князей. — Ваша, говорите, вода в озере? — Наша, — отвечает хором князья. — А есть ли под вашей водой земля, которую передал прародитель ваш Петру? — Есть, — говорят князья, — земля его, а вода на ней наша, княжеская. — А можете ли вы свою воду снять с той земли? Задумались князья, заскребли затылки. — Нет, — говорят господине, — не можем мы снять ее с земли. — Если снять эту воду с земли не можете, то зачем своею ее называете, а? Создана она Вышним Богом на службу всем людям. Если куплена была земля, то и вода, что на ней. Присудил он воду озера по границам земельных владений Юрию, скрепил грамоту золотой печатью и отошел к себе во рту. В 1322 году Хан Ахмыл вместе с московским князем Иваном Калитой перешёл замёрзшее русло Волги и пришёл на Русь. Отряд двигался тучей сея пожары и смерти. Иван Калита искал случая разделаться со своими противниками, тверскими князьями. Орда покарать недовольных и навести порядок с выплатой дани. Первым пал Нижний Новгород, затем был сожжён Ярославль. И много полон бесчисленно взят. От развалин Ярославля отряд повернул на юг, к Ростову. 100 лет не видел Ростов ордынского войска. 100 лет прошло, как обосновался в Ростове царевич Пётр и род его. Жил и здравствовал в то время уже правнук Петров, сын Юрий игнат. Заслышав о татарском приближении, бежали из города ростовские князья. Побежал и епископ ростовский Прохор. Настиг Игнат возок епископский, стал увещевать владыку остаться, не бросать город. Только не слушал его епископ, такой страх ордынский отряд на всех навёл. Выхватил тогда Игнат меч и говорит, уже без всякого почтения: "Если ты не пойдёшь сейчас со мной навстречу Ахмылу, я сам тебя посеку. Там наше племя, сродники мои. Что делать?" Вернулся епископ в Ростов. После бойкого перезвона мелких колоколов из церкви выбежал служка с заплетенной косичкой в подрясники и махнул красным платком молодцем, колотившим в вечник. Те перестали звонить и отерли рукавами вспотевшие лбы. Толпа еще более потеснилась к паперти. Мужики влезали на вазы, садились на упряжных лошадей, Все хотели узнать, чего ради народный сполох. Из церкви с протяжным пением вышел хор певчих. За ними двигались четверо дюжих дьяков-ревунов в церковных облачениях, размахивая дымящимися кадилами. Затем торжественно выплыли десять священников в золотых ризах с серебряными и медными крестами в руках. Наконец показался и епископ, поддерживаемый под руки двумя мальчиками, в одеянии послушников. Василий Ян, Батый. Вышел епископ навстречу Ахмылу в ризах с крестом, со всем клиром, с хоругвями и пением. А Игнат, вперед крестного хода с горожанами, вынес потеху ханскую, охотничьих кречетов, шубы и хмельные меды. И стал на колени перед Ахмылом у самого края Ростовского озера. приветствовал его как отпрыск ханского рода и говорит: "Здесь вотчина ханская и твоя, господине. Купил эту вотчину прадед наш за тем, что тут чудеса сотворялись". Поглядел Ахмыл на потомка ханского, поглядел на ход крестный и говорит Игнату: "Ты меня теж юханский даришь, а кто сии в золотых халатах и со знамёнами, уж не хотят ли они с нами биться?" Не мог не знать посол ханский, как выглядит православное священство. Намекал в шутку, что других защитников у Ростова не осталось. Игнат же правнук Петров отвечал с достоинством. Богомольцы это, господине, за хана молят и за тебя, а вынесли они бажницу, чтобы благословить тебя. У Ахмыла как раз в то время сын занедужил. В Воске ханском лежал. Приказал Ахмыл подвести его сюда, чтобы владыка благословил его. Освятил епископ Прохор воду, дал успить её больному и осенил его крестом. Выздравел сын Ахмылов. Сошёл с коня Ахмыл, воздел руки к небу. Благословен Бог высший, что вложил мне в сердце мысль идти к этому городу. Праведник ты, господин Прохоре, раз молитва твоя воскресила моего сына. «Благословен и ты, Игнати, за то, что упас людей своих и соблюл град сей. Ханская ты кость и наше племя, а будет тебе здесь обида, не ленись, прийти в Орду, поможем!» Выдал Ахмыл сорок мер серебра епископу и тридцать мер серебра его клиру. Поцеловал Игната, поклонился епископу, сел на коня и отошел от города. Игнат же и горожане вернулись в Ростов и служили молебны, Благославляя Бога. История часто ходит кругами. Прошло ещё полтора столетия. Орда захирела и распалась. Москва возвысилась. В 1487 году войска московского князя Иоанна III покорили Казань. Мололетний сын казанского хана Ибрагима, Худайкул, был взят в плен и поселён вместе с матерью и братом в Белоозере. Он любил юный Худайкул православную веру. В 1505 году стал бить челом митрополиту Симону, чтобы тот крестил его. Митрополит призвал царевича к себе и ходатайствовал за него перед князем Василием Иоанновичем. 21 декабря в присутствии князя крестился царевич Худайкул в Москве-реке и получил при крещении имя Петра. Так история царевича Кайдагула откликнулась в истории царевича Худайкула Петра Ордынского в Петре Казанском. И так полюбил князь Петр Казанского, что выдал за него свою младшую сестру Евдакию и сделал своим наречённым братом. Давал Петру в командование войска, а во время своего отсутствия в Москве оставлял вместо себя заглавного и мыслил уже его своим преемником. Но московским царём Пётр не стал. У Василия родился сын Иоанн, будущий царь Иван Грозный. В 1523 году Петр Казанский умер и был погребен в Архангельском соборе Кремля. В росписях собора рядом с изображением Петра Казанского написаны были сцены из жития Петра Ордынского. Сон царевича Петра на Ростовском озере — явление ему святых апостолов с мешцами. В 1547 году царевич Пётр Ордынский был прославлен в лике святых. Мощи его почивали под сводом в Петровском монастыре у южной стены Петропавловского собора. В 1933 году собор был разобран, стены обители снесены. В монастырской церкви Похвала Богородицы устроен пивзавод. Огороды с одноэтажными домиками, среди которых выделяются два трехэтажных и два двухэтажных с несколько непривычной для жилых домов формой башен. Между ними большие кирпичные гаражи и странное здание с выеденными будто кислотой стенами, в очертании которого лишь опытный глаз определит, что это был некогда храм. Дренажные канавы состоялы водой и множество мусора и помоек». Так, по описанию очевидно, выглядел Петров монастырь. Его остатки ещё в начале 2000-х. В мае 2005 года на средства благотворителей были выкуплены постройки бывшего монастыря у последнего хозяина этой территории Ростов Агропромэнерго. Началось возрождение обители.